Страница 63. ЗОРОАСТРИЗМ И МАЗДЕИЗМ Религиозный дуализм древних иранцев чаще всего связывается с зороастризмом, то есть с учением великого пророка Зороастра, Зоратуштры, которая зафиксирована в древнейшей священной книге о Весте. Письменный текст Авесты, достаточно позднего происхождения, видимо, не ранее третьего века до нашей эры, тем более это относится к ее многочисленным комментариям. Наиболее же древние части священной книги, ее песнопения и гимны «Гаты» и «Ясны», в том числе приписываемые самому Зороастру, датируется примерно... 12-10 веками до нашей эры, то есть по времени близки к ранним древнеиндийским ведам. Вся сложность проблемы состоит здесь в том, чтобы определить, что именно написал и предложил сам зороастр и что существовало ранее и было лишь использовано пророком при проведении им своего рода религиозной реформы. А решение этой проблемы, в свою очередь, зависит от того, каким временем датировать годы жизни Зороастра. зороастр личность легендарная, хотя многие исследователи признают его реально существовавшим деятелем. О нем нет практически никаких достоверных сведений а время его жизни в разных древних источниках варьируется от 13 до шест веков до нашей эры. Бое поздней легенда повествует о преследованиях, которым он подвергался, изображает его культурным героем, великим пророком, спасителем человечества и тому подобное. Но в наиболее ранних персидских текстах, о хименицких надписях, о нем не упоминается, хотя в этих текстах есть немало связываемых с его именем идей, в частности, в связи с прославлением Ахуры Мазды. Неудивительно, что специалисты оказываются в затруднении. Одни вообще ставят под сомнение реальное существование пророка, другие считают, что он в свое время впал в немилость, и был сознательно предан забвению. А третий склонный видеть в религиозной системе персов времен Ахименидов лишь предтечу зороастризма маздаизм, то есть первоначальную доктрину, которую впоследствии реформировал зороастр. Это последнее соображение заслуживает внимания, Хотя оно тоже не отвечает на вопросы, когда жил Зороастер, что именно он изменил в раннем маздаизме, и каким образом обновленный им маздаизм стал восприниматься в качестве зороастризма. Оставив все эти вопросы в стороне, обратимся к первоначальной основе древнеиранской религии. Страница 64. Будем условно именовать ее Маздеизмом по имени Ахура Мазде. Верховным божеством и творцом всего сущего считался Ахура Мазда, причем его первой и основной функцией вначале было, видимо, моделирование космических элементов Вселенной. Своего рода правой рукой и земным помощником его был Митра функцию которого первоначально входили социальные организации людей и посредничество между божественным и человеческим. Позже он превратился в божество договора согласия, а также стал богом солнца и покровителем воинов. Третий в верховной первоначальной триаде древнеиранских богов была Ардвисура Анахита, богиня воды и плодородия, воспринимавшаяся в качестве дочери Ахура Мазды. Параллельно с этой троицей существовал грозный бог времени Зерван, Зурван. Хотя его подчас считают не имеющим прямого отношения к маздаизму и тем более зороастризму, более поздние мифы приписывают именно ему рождение ахура Мазды. Глава мира девов Ангро Майнью был вначале, видимо, сравнительно мало значившей фигурой маздаистского пантеона. Тем более, что с миром девов как упоминалось, ассоциировалась индоарийская ветвь ариев, уже оторвавшаяся от иранцев. Но противопоставление двух ветвей двух групп божеств и, как следствие, двух их глав, Ахура Мазда и Ангра Майнию, существовало. И не только существовало, но вследствие каких-то неясных пока причин нарастала Не исключено, что эти причины как раз и были связаны с именем и деятельностью пророка Зоруастра, годы жизни которого приходится, скорее всего, на 8-7 века до нашей эры Во всяком случае, первые ахименицкие цари уже должны были быть знакомы с этим учением. Если они по какой-то причине его не приняли, то виной тому, возможно, был консерватизм касты жрецов-магов, предпочитавших новому зороастризму древний маздоизм. Реформы зороастра, как они запечатлены во вести, были достаточно радикальными, и уже по одной этой причине могли быть восприняты далеко не всеми и не сразу, особенно если учесть факт существования касты магов, ревниво оберегавших основы маздаизма. Страница 65. Суть нововведений сводилась как к резкому возвеличению Ахура-Мазды, за счет всех остальных почитаемых богов и столь же резкому противопоставлению ему злобного ангро-майнью, так и особенно к преданию всем древним божественным силам явственного этического акцента, к превращению их в некую абстракцию, символизирующую тот или иной аспект великого блага, абсолютного добра или, соответственно, зла. Высшая божественная семерка в трактовке Зороастра выглядела не просто как семеро бессмертных святых, а Меша Спента, но как аллегории благих достоинств Ахура Мазды, его шесть эманаций, благая мысль, истина, власть Божья, благочестие, целостность, благосостояние и бессмертие. Соответственно, связанные с шестью основными первосубстанциями – скот, огонь, металл, земля, вода, растения. Сам Ахура Мазда возглавлял божественную семерку в качестве святого духа. Перенос акцента и сферы религии в сферу этики сопровождался настоятельной апелляцией пророка к человеку стремлением не просто выдвинуть на передний план социальную проблему добра и зла, но соединить этику с космологией и придать упомянутой проблеме божественный, поистине, космический смысл. В трактовке зарастра сама этика была превращена в религию. Мир осмыслялся сквозь призму кардинальных этических категорий, за которыми явственно проглядывала личность самого пророка: человека, мощного духом, признанного вероучителя, одного из первых в истории харизматических лидеров. В этом смысле зороастризм, как доктрина, принадлежит к принципиально новому типу религии к религиям основателя пророка. Суть зороастризма, В самом общем виде, как уже говорилось, сводится к тому, что все сущее делится на два полярно противоположных лагеря – мир света и добра и царство тьмы и зла, между которыми идет непримиримая борьба, составляющая основу мирового процесса как на земле, так и вне ее в мире богов. Ахура Мазди помогает в этой борьбе духи света и чистоты, истины и добра. Ангроманью – силы зла. И далеко не случайно древние маздаидские божества в зороастризме стали олицетворяться высокими понятиями справедливости, благочестия, благомыслия. Зороастр как бы обращался к человеку с призывами – помочь благородным небесным силам в их непримиримой борьбе, став с этой целью лучше, честнее, чище и сосредоточив все свои старания и чаяния на том, чтобы одолеть мир зла, покончить со всякой нечистью. Страница 66. Далеко не случайно в гимнах авесты Люди призывались быть доброжелательными, умеренными в помыслах и страстях, готовыми жить в мире и дружбе, помогать ближнему. Восхвалялись честность и верность, осуждались воровство, злословие, преступления. При этом едва ли не основной идеей этической доктрины зороастризма был тезис о том, что истина и добро равно как страдание и зло зависит от самих людей, которые могут и должны быть активными творцами собственной судьбы.